Чайка. Он вчера приходил в бар, этот мент. Господи, зачем? Что ещё вам надо? Танджеров причастен к ограблению. Он знал, каким рейсом летит курьер. В гараже у Паши нашли чемодан, в котором везли деньги. Точка. Я выдохнула. Тем более ждать осталось совсем немного, каких-то пару недель, и всё, свобода. Моя задача тянуть время, а до того ходить, как обычно на работу. и делать вид, что я такая же понаехавшая, чья заветная мечта однушка где-нибудь в Красногорске или в Новой Москве. Хотя меня перестали интересовать и квартиры в столице, и деньги. Денег у меня теперь завались. Огорошил меня Лёша, вышибала. И чего этот мент сюда таскается, а? Какой мент? Голос у меня предательски дрогнул. Я пришла главным образом с подружкой переговорить. напомнить, что какое, что не знаю, чтобы не соскочило. Да такой смазливый парень, блондинчик, на которого в жизни не подумаешь, что он мент. Я сначала заподозрил, он к Максу клейтся. Только Макс после этого разговора в туалете заперся, и глазки у него подозрительно так заблестели. Нервы успокаивал типа того. И я рванул к Максу. Время было позднее, ближе к полуночи. и народу в баре под завязку, но всё пристойно. После допроса у следователя Пашу велело обороты сбавить, затаиться. Мол, муровцы под него копают и надо перетерпеть, чтобы не спалиться. Через Пашины бары большие деньги качают, и вся эта история по бизнесу ударила больно. На Пашу, похоже, и с другой стороны наехали. Их там целая мафия. На это я и рассчитывала. Танжереву не следовало подставляться, а он подставился. Поэтому девчонки за барной стойкой сидели скучные, несмотря на то, что суббота. Официантки первым делом всем клиентам говорили: "Обратите внимание на цены в меню. У нас тут дорого". Образцово показательный общипит, короче. Меня чуть не стошнило. Неудивительно, что Паша бесится. Каждый день простои обходятся ему в миллионы. Но похоже, этот блондинчик, о котором говорил Лёша, ходит сюда как на работу. Макс, привет. Я уселась за стойкой на свободный табурет. "Какими судьбами?" удивился он. "Ты разве не выходная сегодня?" "В свободное время имею право заходить куда хочу. Нальёшь мне за счёт заведения, учитывая какой вклад я внесла в его процветание. Сама видишь, как сегодня тухло". И Макс нырнул под стойку. Появилась бутылка виски. тебе со льдом, только лёд положи, как себе, никакого суррогата, обижаешь. Макс и в самом деле классный бармен и знает все тонкости своего ремесла. Только вид у него. Я одно время даже заподозрила его в нетрадиционной ориентации, но нет, он гетеросексуал, просто имиж такой. Для девчонок подружка, для клиентов подушка, в которую можно поплакать. А подушка не должна выглядеть брутальной, она должна быть мягкой. Я слышала, мент вчера заходил. Я глотнула виски, то, что надо. Все консюматорше состажем рано или поздно переходят на крепкие напитки. Коктейли это адские смеси спирт с сахаром, что больно бьёт по организму. От такой вы полетишь в тираж. От вина и сжога, от шампанского на утро голова гудит. Эти пузырьки, они коварные, углекислый газ. Поэтому водка или виски натуральный продукт. Они пить я уже не могла. Мне надо расслабиться. Лёша стукнул. Я его за язык не тянула. Да этот мен сюда как на работу таскается. Я же сразу сказал, упёртый. Так и не удалось раскрутить его на выпивку. Я уж и так, и этак завязал, говорит. Ладно, работы дальше, усмехнулась я и вдруг взглянула на Макса в упор. О чём был разговор? Он смутился и отвёл глаза. Ты что меня заложил? Тихоти, прошептал Макс. Рядом и в самом деле сидел клиент, который косился в мою сторону масляными глазками. Вот почему так: когда ты на работе, приходится прикладывать максимум усилий, чтобы расположить мужика к себе, а когда у тебя законный выходной, и ты просто сидишь за стойкой и потягиваешь виски, объект находится сам собой. Я намётанным глазом определила, что клиент при деньгах. Ищит общения. Девчонкам его перекинуть, так он на меня глаз положил. Господи, как же меня мутит от этих козлов. Наверняка ведь женат. Я перегнулась через стойку к Максу. Что именно ты сказал Менту? Как ты и просил, и чего кипитишь? Про воробушка речь зашла. Про Володьку? Я чуть не задохнулась от злости. Что значит зашла? Ну так ведь он теперь далеко, за бугром. Его всё равно не достанут. тем более такой поток мигрантов, вон пробки на границах. Без тебя, знаю. Не лечи. Тебе вообще не стоило называть его имя. Но что у меня оставалось делать? Твоё называть? Менс спросил у кого из девчонок в день ограбления был выходной. Сообразительный. Тебя ведь не было в баре, а я сказал, что не помню. И штука. Чего? Штука баксов. Невинно посмотрел на меня Макс. Ну ты и говно. Я же тебе заплатила. А я уже понял, о какой сумме идёт речь, навёл справки. Может, в долю возьмёшь? Помогу легализовать, у меня большие связи. Ага, подумал я. Среди торговцев наркотой я уже давно разгадал твой секрет, красавчик. Чтобы не спиться и не спятить на такой работе, надо чем-то себя стимулировать. Сил-то не безграничны, и нервы не железные. Работа в ночную и только в ночную смену укатает любого. и быстро. А ты уже несколько лет в этом баре, на колёсах однозначно. Я подумаю. В дверях показалась подружка, с которой мы должны были встретиться, и я встала. Уже уходите, девушка, огорчённо спросил мужик, сидевший рядом. А я хотел вас выпивкой угостить. Может, передумаете? Я на мгновение застыла. Макс ухмылялся, мол, ну, чего же ты? Твой ведь контингент. Мужик созрел, пока ты тут сидела. Извини, теклёвый, но в другой раз. Я натянула на лицо профессиональную улыбку. Мне надо работать, но это работа другого рода. За неё уже заплачено, и заплачено безумно много. Я сижу на куче денег и ничего не могу с ними сделать, потому что и их, и меня усиленно ищут. И моя задача сейчас просто тянуть время.